Глава десятая. От и напряжения меня покалывало кончики пальцев. «Хорошо. Теперь создай десять маленьких шаров и разбросай их по оставшимся манекенам», — велел Макс. Ставки повысились, и ты решил усложнить задание?» — спросила я. «Не терпится увидеть меня голой? Макс молча пожал плечами, а его губы расплылись в хитроухмылки. «Понимай, как знаешь». Я отвернулась от дракона и сконцентрировалась на стихии внутри себя. Создавать маленькие шарики я уже научилась, но как мне сделать не один, а десять? Видимо, придется каждый раз полностью перекрывать поток магии. Попробую. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться, но сделать это было сложно. Стихия требовала выхода. Каждый раз, когда я пережимала поток магии, внутри росло недовольство. Все мое существо сопротивлялось попыткам контроля. Стремясь к свободе, и с каждой секунды становилось все сложнее заглушить этот голос. Уже привычным способом я пережила поток и медленно пустила его по руке. В ладони возник маленький огненный шар. В следующий миг я полностью перекрыла магию, но же появившийся шар не погасила, и начала все по новой. Теперь в моей ладони было уже два сверкающих снаряда. Оставалось еще восемь. Контролировать стихию было невероятно сложно. Казалось, что каждая мышца в моем теле напряжена. От этого понемногу начала сводить ноги. Но я продолжала создавать огненные шары. Три, четыре, пять, шесть. Солба соскользнула капель капота. Защекотала бровь, заставив меня непроизвольно дернуть головой. А затем укатилась в уголок глаза. Его тоже защипало. Я зажмурилась и потеряла концентрацию. Шарики тут же потухли. Мне хотелось звыть, Но вместо этого я расстегнула брюки, сняла их и бросила на пол. Заметив боковым зрением, как взгляд Макса жадно скользил по моим голым ногам. Что ж, если я еще раз проиграю, ему будет на что поглазеть. Пришлось начать заново. Напряжение внутри стало почти невыносимым. Раздражение от неудач быстро переросло в гнев, но я сдерживала свои эмоции. Стиснув зубы почти до боли, я принялась один за другим создавать огненные шары. «В этот раз у меня должно получиться. Главное — держать себя в руках». Над моей ладонью возник один шарик, затем второй, потом третий. Я сделала паузу, переводя дух, и создала еще три. Снова остановилась, пытаясь не обращать внимания на бурлящие в душе чувства. «Хорошо. Почти получилось». Один за другим я создала еще три шарика. К этому моменту меня всё трясло. Но я не теряла концентрацию. И, наконец, на моей ладони возник последний огненный снаряд. Я тут же послала все десять в оставшиеся манекены и выдохнула. «Отлично! Ты молодец!» — похвалил меня Макс. «Думаю, ты заслужила награду за старание». Заявил он, а затем громко сказал. «Музыку!» К моему удивлению, в зале заиграла известная мелодия из кабаре. Макс развернулся ко мне, подмигнул, а затем стал расстегивать пуговицы на рубашке, одновременно пританцовывая. Я засмеялась. «Боги, что ты делаешь?» – воскликнула я. «Как это что?» – удивился Макс, даже не думая останавливаться. «Исполняю для тебя драконий эротический танец». «Чего?» Вместе со смехом тело покинуло напряжение, и я расслабилась. Выяснилось, что у Макса было отличное чувство ритма. Несмотря на то, что его танец был пародией на выступление красотов в кабаре, я не могла не отметить пластичность движения дракона. Если бы на месте Макса был кто-то другой, подобный танец смотрелся бы нелепо. Но благодаря природному обаянию рыжего дракона, даже сейчас он выглядел привлекательно. Сбросив рубашку, Макс театрально поклонился, и музыка стихла. Я искренне ему поаплодировала. «Ты сумасшедший! Но мне понравилось!» – воскликнула я. «На это и был расчет!» Возмутимо сказал Макс и добавил, «Ну что, выполнишь последнее задание? Уже вне игры». «Хочешь остановиться?» — у спросила я, без всякого смущения, скользя взглядом по его обнажённым плечам, груди и животу. «Рыжий дракон был определен на моём вкусе. Я бы была не прочь увидеть то, что скрывалось под брюками». Макс улыбнулся. «Я хочу приберечь остальное для более интимной обстановки», — сказал он. «На самом деле я предложил эту игру не для того, чтобы любоваться твоей красотой. Хотя ножки у тебя чудо как хороши. Я просто хотел посмотреть, как ты будешь справляться со стихией в стрессовой обстановке. «Ясно», — протянула я, ответив, что веселость была только маской. Мой куратор был настроен серьезно. «Значит, последний тест?» «Да», — ответил Макс и добавил. «Кстати, для его выполнения не обязательно быть без штанов». Я фыркнула, но все же оделась. Макс тоже вернулся безначально, приличный вид старосты факультета целителей. «Итак», — сказал он, «и в следующий миг там, где раньше стояли манекены, появилось несколько преград, напоминающих части крепостных стен, только сделаны они были из разных материалов». «Что я должна сделать?» — уточнила я. «То, что, как я думаю, ты мечтала сделать с самого начала», — ответил Макс. «Спали их». Я не смогла сдержать довольно улыбки. «Наконец я дам волю стихии». Не дождавшись команды от Макса, я создала огненный шар и послала его в деревянную преграду. Она вспыхнула. Силой мысли я увеличила пламя, и через мгновение от стены не осталось и следа. Я перебросила огонь на соседнюю, усиливая натиск. Преграды желобно трещали. Потолку поднимался горький серый дым. А я заставляла пламя расти все больше и больше. Этого было недостаточно. Слишком мало. Внутри меня проснулся незнакомый голод. Я смотрела, как жадный огонь... Пожирает преграды и чувствовала, что хочу еще. Пламя росло, его жар уже дошел до нас, опаляя лицо обжигающим дыханием. Огнеупорные стены тренировочного зала стали покрываться трещинами, а я постепенно входила во вкус. Я знала, что могу больше. Если выпущу стихию на свободу, то смогу спалить и весь замок. Да что там замок? Мое пламя достанет до самого неба. Хватит, сказал Макс. Остановись. Я бросил на него недовольный взгляд. Мне не хотелось выполнять приказ рыжего дракона. Каждая клеточка моего тела сопротивлялась ему. Но я все же погасила пламя, чувствуя огромное разочарование. Макс произнес заклинание, и воздух в зале снова стал чистым и свежим, а остатки преград исчезли. Затем рыжий дракон посмотрел на меня. «Устала?» – спросил он. Я покачала головой. Макс кивнул. «Значит, я не ошибся на твой счет?» – задумчиво сказал он. «Что ты имеешь в виду?» – спросила я. «Со мной что-то не так?»